Глава шестьдесят Квентин был все еще не в себе. Он не понимал, как могло случиться, что люди, которых он выводил из-под огня рискуя жизнью, оказались с врагами. Между тем в гостиной стали собираться остальные комрады. Они столпились возле двери, пропустив вперед Ларин и Кетти. Так это не Рамон? спросил Питер Уэйк, чудом избежавший смерти во время недавнего боя. Питер считался одним из младших командиров и мог задавать Сайрусу вопросы. Да, Питер. «Должен сообщить вам неприятную новость, комрады. Арестанты, за освобождение которых мы заплатили жизнями стольких наших соратников, оказались не теми, за кого мы их принимали. Это не комрад Рамон Альварес с его другом, а просто пара легийских шпионов. Не самая большая удача для нас, но пара легийцев тоже может пригодиться. Главное продумать, как их будем убивать». На последней фразе у Сайруса дернулась верхняя губа. «А вот уж хрен тебе!» – воскликнул Барнаби. «Никакие мы не легийцы. А кто же вы?» «Нас задержала служба безопасности компанию «Дюршлаус» и сняла с лайнера, передав транспортной полиции», – сказал Джек. «Потом из управления полиции нас забрал какой-то человек в штатском. Оказалось, он из спецслужб. Три дня нас продержали в тюрьме, потом вывезли в аэропорт на обыкновенной машине, посадили в фургон для заключенных и снова повезли в тюрьму. Вот и все дела. Что же вы сразу не сказали, что вы не те, что вы другие?» – воскликнул Сайрус, потрясая пистолетом. Из его глаз текли слезы досады. Какие другие? Мы в этом городе никого не знаем. Вдруг стали стрелять. Полицейских убили. Мы вытащили у них ключи, сняли наручники, забрали их пистолеты и решили бежать. Там возле фургона и встретили этого парня. Джек указал на Квентина. Ну да, подтвердил тот. Там я их и встретил. Да заткнись ты, тебя не спрашивают, закричал на него Сайрус. Вы что же думаете, я вам поверю, мерзкие легитцы Вы еще заплатите мне за смерть Ингрид. За смерть Ингрид заплатите и за смерть других комрадов. Пистолет в руке Сайруса дрогнул. «Я никого не хочу обидеть, мистер начальник, но получается так, что вы сами подставили своих людей, а на нас хотите свалить вину за свои промахи», – заявил вдруг Барнаби. Джек понимал его. Требовалось сбить этих людей с толку. Не для того, чтобы разжалобить и заслужить прощение, нет. Просить у них пощады было бесполезно. Однако, посеяв сомнения, можно было отвлечь их внимание. «Да как ты смеешь, мразь!» – закричал Сайрус и весь затрясся. Казалось, он вот-вот начнет стрелять однако Барнаби это не остановило. «Ага, сейчас нас пристрелишь и вроде как чист перед своими людьми». От подобной наглости лицо Сайруса исказилось так, что казалось, его хватит удар. Однако, переборов приступ бешенства, он взял себя в руки. Настроение комрадов Джек это почувствовал, слегка изменилось в их с Барнаби пользу. «В самом деле, Сайрус, давай разберемся», – предложил Питер Уэйк. «Может ли использовали их в темную?» «А если в тёмную, то что ты предлагаешь их отпустить?» – ехидно спросил Сайрус, тычей пистолетом в сторону Барнаби. «Я не про это, ты знаешь. Но если они легийцы, а мы их просто пристерили, мы потеряем важные сведения». «Я именно это имел в виду, комрад Питер, когда говорил, что их нужно толково убивать». «Пусть ими займётся Лоррейн», – сказал Питер. «Согласен», – кивнул Сайрус и, повернувшись к Барнаби, которого считал своим персональным обидчиком, добавил. «Ты не знаешь, что умеет делать эта крошка». Я еще не видел живого пленника, который не просил бы смерти как избавления от того, что выделывает с ним Лоррейн.